Кто-то там тонет Мы едем домой через весь заповедник Не зря съездили Мы, конечно, не все родники почистили Просто нам не хватило воды Но уж что успели Зато один родник мы даже открыли Работа тяжелая, физическая Не каждый выдержит с непривычки Арина заснула прямо в кабине на ходу Не выдержала, а я не сплю Я стою в кузове рядом с папой и смотрю вперед. «Держись, а то вылетишь», — говорит папа. Боря так гонит. Дорога неровная, вылететь можно. Мы по нашей пустыне едем, тут дорог нет. Просто пески, желтые, как сквозь желтые стеклышко. Даже оранжевые и немножко серые. Мы напрямик едем, кратчайшим путем. Вверх на бархан, вниз с него, кузов вертикально встает, вниз. Папа бочку ногами отпихивает, бочка катается, разболталась. Дядя Володя свои научные мешочки хватает. В мешочках змеи сидят, ящерицы. Надо их до лаборатории довести. Дядя Володя боится, что они оборта побьются. Еще вверх на бархан, снова вниз. Опять вверх полезли. «Наша машина всем телом гудит и трясется!» «Но от ничего, тут беспокоиться нечего. Просто мотору немножко тяжело. А вообще-то наша машина – зверь, она всюду пройдет. Когда ей совсем не пройти, мы выскакиваем и саксаул под колеса кидаем. Еще лучше бы доски. Но доски у нас не растут, а саксаула много. По саксаулу машина снова идет». Потом опять увязнет в песке, подъем очень крутой. Машина рычит и откатывается. Боря ее толкает вперед, а машина опять откатилась, дрожит. Боря нам из кабины кричит, не берет, придется соляркой полить. Если песок соляркой полить, машина сразу влезет. От солярки песок твердеет, будто дорога. Нечего портить пустыню, говорит папа, у нас заповедник. «Но немножко, Никитич просит дядя Володя. Боюсь, живыми не довезу. Змеи же мучаются». Папе пришлось согласиться, раз они мучаются. Машина как вздрогнет, и на солярке живо залезла. И сразу вниз прыгнула с бархана. «Надо все-таки было прежним путем», — говорит дядя Володя, и крепко держит свои мешочки. А тетя Надя от него отодвинулась, не совсем привыкла еще. «Ничего, поживет с нами, привыкнет». — Зато тут быстрее, — говорит папа. — Погляди на небо. Я поглядел. Солнца уже нет. Во все небо лиловая туча стоит, а на нее еще черная сбоку лезет. Из тучи ветер выскакивает и бьет прямо в песок. Крепко так бьет, даже видно. Песок взлетает и завивается. Очень красиво, как танцует. «Крутится и бежит на нашу машину, а машина от него удирает во все колеса. Но песок снова бежит, хочет машину догнать. В глаза нам летит, уже нельзя смотреть. Крутится. Хочет, наверное, чтобы мы заблудились. Но нашего Борю песок все равно не собьет. Боря вслепую может до дому добраться. Он такой шофер. Боря пустыню знает. Тут много ориентиров. Он старый колодец-ориентир. В нем давно воды нет». В этом колодце теперь дикие голуби живут. Выскочили из него и кричат, перья на нас кидают. Мы же их потревожили. Потом опять в колодец ныряют. Еще большая акация, ориентир. Она даже у папы на карте есть. Эта акация самая высокая в заповеднике, выше дома. Ветер на нее как набросился. Мотает акацию, к песку гнет. Ее хоть как с огня, она к ветру привыкла, она тут родилась и выросла, ни за что не сломается. Ветер ее мотает, а она цветет, и все. Бури бы не было, говорит пап. Нет, говорит дядя Володь, просто гроза, слышишь, грохочет. Дождичек это хорошо, говорит пап. Еще бы, смеется дядя Володя. Когда это было плохо? У нас так говорят, сказал дядя Мурат, тете Нади. Даже маленький дождь, говорят. Делает на душе большой праздник. Дождь, конечно, редко бывает, но зато мы каждый дождь долго помним. Я, например, никак не могу что-нибудь вспомнить, когда это было. Арина говорит, мы еще за грибами ходили. Я тогда сразу вспомню. Значит, это осенью было, после косого дождя. Осенью был как раз косой-косой дождь, очень косо падал из косой тучи. Или папа говорит, это в феврале было, перед мелким дождем. Все сразу все вспоминают. Потому что дождь у нас праздник. После дождя барашки веселые ходят у байрамчика на колодце. Каждый день пьют. После дождя грибы, шампиньоны вылезают. Цветы из песка растут. Быстро так за одну ночь. Маки всякие. Акация снова зацвести может, так она рада. Полынь после дождя очень пахнет. Особенно пахнет свежей полынью. Песок от дождя прохладный, темный, крепко лежит под ногой. Можно на велосипеде по нему ехать. У нас с Ариной велосипед есть, шины толстые и звонок. Я нарочно перед велосипедом бегу, а Арина нарочно звонит, чтобы на меня не наехать. Так весело. Эх, жаль, что дочь у нас редко бывает. Вам просто повезло, Надежда Георгиевна, говорит пап. Я вообще везучая, смеется тетя Надя. Черная туча уже на лиловую совсем налезла, и они так гремят, ссорятся там на небе, а между ними вдруг как молния сжикнет, длинная через все небо, и сразу над нами грохнула, я чуть не оглох. Вот это действительно гром, всю жизнь будем помнить. И капля мне сверху на нас упала, крупная. — Началось, — кричит папа, — держите брезент. А Боря машину гонит, хочет выскочить из-под тучи. Туча все небо закрыла. Даже бори не выскочить, скорости не хватает. Может, в кабину сядешь пока, кричит мне папа. Нет, я в кабину не сяду. Я в кабине уже сидел. Что там хорошего? Кругом кабины ничего не видать. Жик! Молния пронеслась через небо. Бог! Вздрогнул песок. И дождь вдруг на нас упал сверху. «Какой дождь! Такого дождя нигде больше нет! Мягкий дождь! Густой, теплый. Он прямо на нашу машину упал, он упал на брезент. Ветер тащит брезент у меня из рук, я не отпускаю. На папино смеющиеся лицо упал. Какие у папы веселые зубы, он так смеется. На мешочке дяди Володи упал, дядя Володя их сам дождю подставляет. Змеям тоже приятно и ящерицам». Упал на тете Надины волосы И волосы сразу ей на плечи упали Такие тяжелые от дождя Брезент тоже тяжелый Но я держу Жик! Опять молния Добрая гроза! Кричит дядя Володя Пускай молния чиркает Я все равно не боюсь Это добрая гроза Я так и думал И папа рядом, чего мне бояться Дождь падает, падает Хоть бы он никогда не кончался Наша машина шлепает по дождю, как галошами. Смешно так. Арина смеется в кабине, она уже проснулась. Нельзя проспать такой дождь. «Где вы?» — кричит папа. «Я никого не вижу». Дождь бежит по папиному лицу. Папа закрыл глаза и смеется. «Дождь бежит у меня по спине. Я тоже смеюсь. Дождь бежит рядом с нашей машиной». Впереди машины и сзади Бежит у нас под ногами По кузову, по брезенту бежит И слетает за борт Такой дождь Добрая молния взблескивает над нами Добрый гром тарахтит над нами Как хорошо, что нас папа взял Я под таким дождем еще никогда не ехал Он никогда не кончится, ладно? Кричу я папе И дождь сразу кончился «Так тихо стало!» Боря даже машину остановил от удивления. Из кабины вылез и говорит, «А где ж туча?» Мы головы задрали. «Верно, где туча-то?» «По синему небу катится белое солнце, нагревается на глазах, краснеет, на него уже больно смотреть. А туча, вон она, с краю неба, совсем далеко». И под тучей дрожит темная полоса, это дождь там идет. Даже не верится, что дождь где-то идет. Туча быстренько уползает. Издалека нам блеснула молнии и грохнула чуть-чуть громом. Не может забыть, какая большая была. Толстая, а теперь совсем маленькая. Вот как у нас быстро, говорит папа. Тетя Надя волосы выжимает, ей столько дождя в волосы набралось. А у меня тоже голова мокрая, хвастается Арина. Я из кабины высовывалась, а вы под брезентом сидели. Ну и что, говорю я, я все равно весь мокрый. Сейчас высохнем, говорит папа, и опять засохнем. Надо бы воды догадаться набрать, вспомнил дядя Володя. Теперь дом близко, говорит Боря. А дождя, кстати, порядочно выпало, говорит папа. Дядя Мурат ничего не говорит. Он уже меряет песок. Сколько там воды? Да, порядочно. Этот дождь очень вовремя прошел. Он пустыне поможет. Ага, говорит Боря, поможет. Только небось теперь через Такыр не пробиться. Как вы думаете? А мы и забыли. У нас Такыр впереди. Нам через него еще предстоит ехать. По Такыру-то вообще сплошное удовольствие ехать. Прямо летишь, Боря Такыр... Больше любого асфальта любит Асфальт чуть пожарче, уже раскис А такыр нет Такыр совсем другое дело Он от солнца только крепче становится Как каменный, такыр же из глины Но вот от дождя Дождя такыр абсолютно не переносит Глина сразу на дожде разбухает И получается грязь Это прямо гроб для любой машины Развезло его или не очень? Думает вслух Боря Лучше объехать, говорит дядя Володя, он завязнуть не боится, просто он беспокоится, чтобы всех довести живыми, в своих мешочках. Боря сам знает, что лучше, но ему объезжать не хочется, это два часа лишних. Завязнем, говорит папа, больше времени пропадет. Кто нас будет тогда из глины тащить? Это ведь не шоссе, попутных машин тут нет, случайных тем более. Никаких машин нигде нет, мы только на себя можем рассчитывать. Выпихнемся в случае чего, смеется Боря Он у нас работничков сколько, Аринка, Ледик Мы с Ледиком, конечно, выпихнемся, говорит Арина Только на вас и рассчитываю И Боря все лазает под машиной Что-то опять щупает, все перещупал Стал на шины давить, как шин-то? Нажмет и послушает Раскочим, говорит Боря, я на свою старушку надеюсь Ну, раз Боря надеется, мы поехали Опять прыгаем вверх, вниз. Держимся друг за друга. Ничего. Арина визжит. В кабине не захотела ехать. В кузове визжит. С нами. «Чего ты так визжишь?» Спрашивает папа. Он мне говорит. «Разве я визжу?» Я думал, что это Арина визжит. «Значит, это я. М -м, просто весело. Вот я и визжу». «Кажется, кто-то там уже тонет», вдруг говорит папа. «Да, в бинокль видно». На такыре чужая машина стоит, и люди вокруг нее бегают быстро так, как заводные машут руками. Кто-то влип, говорит папа, кто-то влип прямо в глину. Интересно, кто? Про каньеры, наверное, так Арина думает. «Средь белого дня, сомневается пап, не думаю. Кто-то к нам в заповедник едет. Кому-то повезло, что мы этой дорогой поехали. «Это исключительный случай, чтобы машина машину в наших песках вдруг встретила». «Придется спасать», — говорит Боря. «И мы как помчимся? Песок крепкий после дождя, можно мчаться. Но вот мы на Такыр спустились, тут не помчишься. На такыре вода стоит широкая, желтая, будто озеро. Это дождь стоит, он в глину еще не успел уйти». «Но Такер уже немножко размок и плюется в нас грязью. Мне на щеку попала тяжелая грязь, глина». Боря выбирает, куда нашей машине крепче ступить. Даже из кабины высунулся, так выбирает. А машина не хочет шагом идти, дрожит. Ей непривычно, но Боря ее все равно ведет шагом. «Проскочим», — говорит папа, «я думал хуже». Вполне приличный такыр, говорит дядя Володя, я бы на их месте прямо сгорел со стына, на таком приличном такыре тонуть В пустыне тропический ливень, говорит тетя Надя и загибает себе пальцы по очереди В пустыне машины тонут, в пустыне малые дети ходят, еще что, давно уж так не смеялась, честное слово, к чему бы это, а сама опять смеется К дождю смеется папа. У нас все хорошее, Надежда Георгиевна, непременно к дождю. Не знаю, как тетя Надя, а вот папа действительно ужасно много смеется. Что-то не помню я, чтобы папа столько смеялся. Чего ты смеешься, спрашиваю я. Смешно, говорит папа. А тебе что, не нравится? Да нет, мне, конечно, нравится. Я так сказал. Мы уже близко к чужой машине подъехали. «Смейся, пожалуйста», — говорю я папе, но папа уже не слышит. Он на чужую машину смотрит. Эта машина ревет и дергается, но с места не может стронуться. Она же влипла в глину. Кто-то длинный в красной рубашке лопату сует под колес и отскакивает. А еще люди сзади машину толкают руками, боком, кто чем. Колеса так крутятся, грязь прямо на людей летит. А они толкают и кричат все вместе. «Веселая работа!» — говорит папа. «Возьмите в долю!» — кричит наш Боря. И тормозит. Они сразу свою веселую работу бросили и к нам. Очень обрадовались. Все, говорят, вместе друг друга перебивают. «А мы прям глазам не верим, что кто-то едет!» — говорят. «Мы не знали, что это такой коварный такыр, говорят. «Посмотрите, как мы красиво сели!» — говорят. «Мы на собственном переднем мосту сидим!» — говорят. «Это надо уметь!» Их шофер из кабины вылез, сердит и говорит бори «Чтоб я еще раз сюда поехал!» «А ты по курортам привык?» — говорит Боря. «Трос есть?» Они стали трос доставать. Потом Боря под чужую машину полез, что-то стал там щупать. Боря без этого не может. А их шофер не полез, он стоит сбоку и через зуб плюет далеко. Длинный в красной рубашке, который лопату в колеса совал, на папу смотрит и вдруг говорит, «Леша Миронов, это ты?» И папа смотрит на Длинного в красной рубашке. «Постой», — говорит, — «неужели? Юрка Академик?» Узнал, наконец, смеется Длинный. Они с папой друг другу руки трясут, трясут, трясут. Так руки выдернуть можно, как они трясут. Потом друг друга бьют по плечу, бьют, бьют, никак перестать не могут. «Обнимемся, что ли?» — говорит академик Юра. «Поцелуемся!» — говорит папа. Тут они обнялись. Может, поцеловались, я не понял. Сразу так начали вспоминать. Оказывается, они в одной группе в университете учились. Академик Юра никакой не академик. Его так в университете прозвали. Очень серьезный был, вот и прозвали. Они с папой вместе были на практике первый раз в пустыне. Тут папа ужасно стал хохотать. Значит, кандидат, хохочет папа, серьезный человек, да Голый больше не бегаешь, а? Не бегаю, Леша, говорит академик Юра, некогда И тоже хохочет Мы на них смотрим и тоже хохочем Сами не знаем, почему Нет, это надо рассказать, говорит папа Вот он что рассказал У них это на первой практике было в пустыне Академик Юра приборы на Ишаке повез. Машин тогда не было. Какие машины? Он Ишака нагрузил и повез. Ишак тихо идет, ушами дергает от жары. Академик Юра рубашку снял и повесил на Ишака. Ишак идет. Тогда академик Юра снял майку. Ему легче немножко стало. Он и брюки снял. Он постепенно все с себя снял, кроме шляпы. И за Ишаком идет. Вдруг Ишак обернулся. И увидел, что академик Юра голый идет Ишак как закричит Он никогда голого человека не видел и Ишак же в баню не ходит Он человека видел в халате В пиджаке видел, в трусах А тут голый и Ишак испугался и как закричит И побежал от Юры Прямо и Ишак обратно побежал на колодец Академик Юра за ним бежит Тоже кричит С Ишака приборы летят Он так скачет, Юра его никак не может догнать. Как они в лагерь и прибежали. И шаг весь в пене, а академик Юра голый совсем и с прибором в руках. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Нет, нет, нет, нет, я никогда не забуду, хохочет папа. Девчонки визжат, с Ишаком прямо истерика была. Думаешь, я забуду... Говорит академик Юра Сказочные времена, страна детства А ты посмотри, кто еще в кабине-то Папа к кабине бросился А из кабины уже человек спускается Этот человек такой дедушка Маленький, круглый, в круглых очках И на ногах у него шлепанцы У нас дома такие есть Дедушка шлепанцами осторожно шарит песок И спускается Лев Владимирович Кричит мой папа и кидается к дедушке «Алексей, ты меня все непременно задушишь», говорит дедушка, стряхивая из себя папу, и сам уже его обнимает, даже на цыпочки встал. Папа же высокий. «А я вас раньше, чем через две недели, не ждал», говорит папа. «Я вообще не надеялся, что приедете. Боялся, как бы не передумали». «Передумывать вроде бы не в моем характере», говорит Лев Владимирович. «Мы с Юрием Николаевичем даже раньше приехали. Решили застать врасплох». Он таким низким басом говорит, а сам маленький. «Это профессор Сергеев», — говорит нам папа, — «мой учитель. Я у него даже целую зиму жил, пока общежития не было». «Такой случай действительно имел место. Жил у меня один шалопай. Разве это был ты? Честное слово, я». «Никогда бы не подумал», — смеется профессор. Потом меня по голове потрепал и говорит папе. «Прекрасный молодой человек. Твой?» Мой, улыбается пап, я не отказываюсь, мой. Ты всегда был честным, говорит профессор Сергеев. Боря, кричит папа, вытаскивай их скорее, едем домой. Я трос привязал, говорит Боря, могу тащить. И как дернет эту машину нашей машиной, сразу, конечно, вытащил. Мы сзади только немножко толкали. Подождите-ка, молодые люди, говорит профессор Сергеев. Кажется, небольшая погрешность в эксперименте. «У меня шлепанец к вашей глине приклеился. Ноги что-то сдают, приходится вот в шлепанцах разъезжать». Но шлепанец уже отклеился. Академик Юра к нам в кузов залез, а папа встал на ступеньку к профессору Сергееву. И все ему через окошко кричит, как он рад. Как он не надеялся, какое мы тут дело затеяли. Он прямо мечтал со Львом Владимировичем посоветоваться. И мечта теперь сбылась». — Я все непременно тебе посоветую, — гудит веселый бас профессора Сергеева. — Свету не взвидишь, Алексей. Давно тебя не били? — Давно, — смеется папа. — Ох, давно! И мы быстро едем домой на двух машинах.